В целом с момента приезда тещи к нам в гости мы уже были мирно, хотя дом резко стал казаться каким-то маленьким и тесным. Но, правда ради, Зинаида Петровна нам здорово помогала с Викой, даже не знаю, как бы мы без нее справлялись. Да и с Витей они начали больше общаться, что тоже важно. Мне хотелось, чтобы у мальчика была полноценная семья, состоящая не только из родителей, но и с бабушек, с дедушками тоже. Да и тогда, при необходимости, он будет с гораздо большим удовольствием ездить в Ульянова. К слову, в лагерь в этом году мы все-таки решили его не отправлять. Слишком уж сложное лето выдалось, да и лагеря ведь почти всегда за городом, а повсюду пожары и дым. Так что общим семейным советом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 и мы с ребятами из планово-экономического отдела подготовили целый доклад-презентацию о том, что в условиях прошедшей засухи выполнить скорректированный в большую сторону план просто нереально. Вместе с Лапиным мы подготовили точно такой же доклад о бедственном положении дел в красной заре, которая пострадала не только от засухи, но и от пожара. С этим я и поехал снова в Москву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 Илья Прохорович обратился я к нашему порторгу. Да, ты немного погорячился, с колхозниками же, рассчитаются. Мне нужно было успокоить мясова, а то так пойдет, что я без порторга останусь. И тем более это предложение, от которого невозможно отказаться. Так ведь, товарищ стародубцев. Тот помедлив кивнул. Ну вот, так к чему вся эта шарманка? Начинайте?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 Мещанство и нежелание помочь стране в это трудное время, то вспомните, товарищ Филатов, как вы стали депутатом. Делайте свое дело, а потом катитесь ко всем чертям.